Глава пятнадцатая Я снял с мотоцикла полиэтиленовую пленку и медленно вырулил из двора конюшни. Конюхов не было, шла третья проездка, к тому же не последняя. Только я задумался, как же пять конюхов будут управляться с тридцатью лошадьми. Навстречу мне попался пройдошистого вида паренек с вещмешком за плечами, тащившийся к воротам конюшни. «Еще один представитель армии отщепенцев. Эх, парень, знал бы, что тебя там ждет». Я доехал до Клеверинга, мрачного шахтерского городка с узкими улочками, на которых стена к стене теснились дома рабочих. Убогое впечатление скрашивал лишь торговый центр из хрома и стекла. Оттуда я и позвонил в лондонский дом Октобера. Трубку снял Терренс. «Лорд Октобер», — сообщил он, — «улетел в Западную Германию. Там его фирма открывает новую фабрику. Когда он вернется?» «Думаю, в субботу утром. Улетел в воскресенье», — сказал на неделю. «Значит, на выходные он поедет в Слоу?» «Скорее всего. Он говорил, что обратно полетит прямо на Манчестер и никаких специальных указаний не оставил». «Не могли бы вы найти для меня адреса и телефоны полковника Бекета и сэра Стюарта Максфилда?» «Не вешайте трубку!» Раздался шелест страниц, и Терренс назвал мне нужные адреса и телефоны. Попрощавшись с ним, я сразу набрал номер телефона Беккета. Бестрастный резкий голос сообщил мне, что полковника Беккета нет дома» но в девять часов он обедает в своем клубе, и там его можно застать. Сержа Стюарт Максфилд, как оказалось, недавно перенес воспаление легких и сейчас в санатории восстанавливает силы. Я звонил им в надежде получить подкрепление, ведь нужно следить за конюшней Хамбара, и когда оттуда выйдет фургон с следовать за ним. Но, похоже, мне все придется делать самому. Если я обращусь в полицию, мне просто не поверят, а уж помощи от них тем более не дождешься. В ломбарде я купил коврик и мощный бинокль, а в магазине пирог со свининой, несколько плиток шоколада, бутылку минеральной воды и набор почтовой бумаги. Потом проехал назад через Посет и дальше по дороге, вдоль верхней части долины, где находилась конюшня Хамбара. Добравшись до облюбованного места, я съехал с дороги на несколько метров, убрал мотоцикл в чахлый кустарник. Поудобнее расположился, стараясь не возвышаться над линией горизонта. Из проезжающих машин меня не заметят. В бинокль отлично просматривался двор конюшни Хамбара. А пока надо браться за отчет, более подробный и более официальный, чем обрывочные записки на скорую руку, Которые я посылал из Посыта. Достав бумагу, я принялся писать. Писал долго, часа два с лишним, время от времени поднося к глазам бинокль. Но ничего необычного в конюшне Хамбара не происходило. Итак, я начал писать Графу Актобору, сэру Стюарду Маклсфилду, полковнику Родерику Бекету. Господа, Неже следующим сообщаю факты, выявленные мною в ходе расследования по вашему поручению, а также некоторые выводы, которые, на мой взгляд, могут быть сделаны на основании имеющихся фактов. Около четырех лет назад Пол Джеймс Эдамс и Хедли Хамбер вступили в сговор, целью которого было гарантировать определенным лошадям победу на скачках. В то время Эдамс купил поместье Мэннер Хаус и переехал жить в деревню Телбридж, графство Нортумберленд. Не будучи специалистом в области медицины, могу однако предположить, что Эдамс психически ненормален, а именно, он импульсивен в желаниях и готов добиться своего, ничуть не заботясь о том, какие последствия могут иметь его поступки для окружающих или для него самого». Умственные способности этого человека, как мне кажется, выше среднего уровня, и руководит всем, безусловно, он. Полагаю, что среди людей с ненормальной психикой немало деятельных аферистов. Возможно, стоит внимательно изучить его биографию. Хамбер играет роль второй скрипки, но в отличие от Адамса, его нельзя назвать человеком неуправляемым. Он всегда холоден и сдержан. Я ни разу не видел его по-настоящему разъяренным. Ярость он использует как оружие. И все его действия тщательно продуманы и рассчитаны. И если у Эдамса, возможно, нарушена психика, Хамбар производит впечатление просто злого, жестокого человека. Не исключено, что именно его относительное благоразумие остужает пыл Эдамса, и не позволило раскрыть их деяния до сих пор. Старший сопровождающий конюх Джуд Уилсон и старший конюх Кас участвуют в осуществлении плана, но лишь как рабочая сила, исполнители. В конюшне они заняты гораздо меньше, чем того требуют их обязанности, а зарабатывают хорошо. У обоих большие машины последних марок. План Эдамса и Хамбра основан на том, что лошадям свойственно ассоциативное восприятие. Звуки они связывают с явлениями. Собаки Павлова сбегаются на звонок колокольчиком, потому что их приучили. За звоночком следует кормление. Так же и лошади. Заслышав стук тележки по двору, знают, сейчас им зададут корм. Если же заменить кормление какой-нибудь пугающей процедурой, например, После стука тележки всегда хлестать лошадь кнутом и не кормить ее. Она скоро начнет бояться самого этого стука. Страх и является тем наркотиком, который применяют Эдамс и Хамбер. В состоянии победивших лошадей, которым предположительно был дан допинг, застывшие выпученные глаза, обильный пот, подтверждает, что они были охвачены ужасом. Страх вызывает активную работу адреналиновых желез, и они выделяют в кровь огромное количество адреналина. Как вам хорошо известно, избыток адреналина ведет к освобождению дополнительной энергии, позволяющей либо защищаться, либо бежать. В нашем случае бежать. Бежать в панике с огромной скоростью. По результатам лабораторных анализов, содержание адреналина у всех 11 лошадей оказалось очень высоким, но к этому факту отнеслись без особого внимания, так как разные лошади обычно выделяют разное количество адреналина, одни больше, другие меньше. Я же считаю, что для нашего расследования крайне важно – что у всех 11 лошадей содержание адреналина в крови было значительно выше среднего. Чувство страха у этих лошадей возникает при звуке бесшумного свистка, обычно применяемого для дрессировки собак. Лошади этот звук слышат хорошо, а человеческое ухо его почти не улавливает. Бесшумный свисток, следовательно, является идеальным решением. Любой более заметный звук, например, футбольной трещотки, был бы вскоре обнаружен. Такой свисток Хамбр хранит в баре своего Бентли. Я не знаю наверняка, как именно Эдамс и Хамбер запугивают лошадей, но у меня есть версия. В течение двух недель я ухаживал за лошадью Мики, официальная кличка-метеорит, которую подвергли устрашению. В случае с Микки попытка закончилась неудачей. После трехдневного отсутствия он вернулся в конюшню с большими ранами на передних ногах и предельно расшатанными нервами. Старший конюх объяснил, что раны на ногах появились из-за применения блистера. Но следов блистера я не обнаружил и считаю, что раны эти были просто ожогами, нанесенными открытым пламенем. Больше всего на свете лошади боятся огня, и очень вероятно, что Эдамс с Хамбером при обработке используют именно огонь, предваряя его появление свистом в бесшумный свисток. Я свистнул такой свисток, чтобы проверить, как поведет себя Микки. Рефлекс выработался у него меньше трех недель назад, но реакция была бурной и явной. Если желаете, можете провести такой же эксперимент с шестиствольным. Эдамс и Хамбер подбирали неплохих с виду лошадей, которые, однако, никогда не выигрывали. На мощный финишный рывок у них не хватало пороху. Таких лошадей, разумеется, немало. Они покупали их по одной за умеренную цену, вырабатывали у них рефлекс, ужас, вызываемый определенным звуком а потом спокойно перепродавали. После продажи лошади с таким ускорителем Эдамс и Хамбер ждали, когда она будет участвовать в облегченном степельчезе на одном из ипподромов в Сетчфилде, Хейдеке, Ладлоу, Келса и Стафорде. Полагаю, выбор полна эти круги потому, что на них очень длинные финишные прямые, и охваченная паникой лошадь может лучше использовать возросшую энергию. Часто лошади брали последний барьер четвертыми или даже пятыми, и им требовалось время, чтобы перегнать лидеров. Если же к последнему барьеру лошадь была безнадежна позади, Эдамс с Хамбером просто не свистели в свисток, теряли поставленные деньги и ждали следующего раза. Облегченные степельчезы выбирались, на мой взгляд, потому что в них очень мала вероятность падения лошади. К тому же победители почти всегда переходят к новому хозяину. С первого взгляда может показаться, что такой план был более надежным в гладких скачках. Но в гладких скачках меньше путаницы, потому что лошади переходят из рук в руки довольно редко. Ни одной из лошадей этот супердопинг не давался дважды. По простой, видимо, причине. Если лошадь после свистка не получает ожогов, рефлекс может ослабнуть. На ее реакцию уже нельзя положиться, ставить на нее рискованно. Все 11 лошадей выиграли при очень неравных ставках от 10 против 1 до 50 против 1. Полагаю, ставки Эдамс и Хамбер делали очень разумно у разных букмекеров, И их крупные выигрыши никому не бросались в глаза. Я не знаю, сколько наживал на каждой скачке Эдамс. Выигрыши же Хамбера составляли от 1700 до 4500 фунтов. Все данные по прошедшим обработку лошадям, не только победившим, содержатся в голубой папке, которая лежит в третьем ящике среднего картотечного шкафчика в конторе Хамбера. «Как видите, в принципе, план довольно прост. Они приучают лошадей, что за свистом в бесшумный свисток всегда следует огонь, а потом, когда во время скачки лошадь берет последний барьер, свистят в него. Никаких наркотических средств, никакого механического воздействия, никакой помощи от владельцев, тренера или жокея. Очень мало шансов на разоблачение» потому что связь Эдамса и Хамбера с этими лошадьми очень туманная и далекая. Степлтон, однако, заподозрил их, и я абсолютно уверен, что они его убили, хотя никаких доказательств у меня нет. Они не знают, что ведется расследование, и чувствуют себя в полной безопасности. В ближайшие дни они собираются провести операцию «Страх» над лошадью по кличке Кандерстек». У Хамбара я больше не работаю, и сейчас пишу этот отчет, одновременно ведя наблюдение за его конюшней. Я собираюсь поехать за фургоном, в котором повезут к Андерстега, и выяснить, где и как проводится обработка огнем. Я отложил бумагу и взял в руки бинокль. Конюхи, как всегда во время вечерней работы, сновали по двору взад-вперед. Слава богу, меня уже нет среди них. Хамбер с Эдамсом спешат, но едва ли они возьмутся за Кандерстега сию же минуту. Они ведь не могли знать, что я сбегу с поля боя еще до обеда или вообще сегодня. Нет, прежде чем действовать, они подождут, пока остынет мой след. С другой стороны, чтобы позвонить Беккету, надо проехать до Посыта три километра, а это уже рискованно. «Вдруг я их пропущу. Пока буду связываться с Бэкетом в его клубе, Кандерстыга вполне успеет погрузить в фургон и увезти из конюшни. Правда, Микки метеоритом увезли и привезли днем. Возможно, Хамбар в темное время вообще лошадей не возит. Но мало что взбредет ему в голову. В нерешительности я погрыз свою ручку и в конце концов решил, звонить не буду». К отчету я добавил постскриптум. «Пожалуйста, пришлите кого-то мне в помощь, потому что если наблюдение затянется на несколько дней, я могу заснуть и пропустить фургон. Я нахожусь в трех километрах от Посета, около дороги на Хексхем, у вершины долины, в которой лежит конюшня Хамбара. Время, дата, подпись. Адрес на конверте полковнику Беккету». Я сел на мотоцикл и помчался в посет, где бросил письмо в ящик на дверях почты. Шесть километров. По счастью, мне не попалось ни одной машины, и через шесть минут я уже вернулся назад. Кажется, в конюшне все спокойно. Я свез мотоцикл с дороги, замаскировал его и принялся внимательно смотреть в бинокль. Начинало темнеть, и почти во всех денниках горел свет, Через открытые двери он лился во двор конюшни. На переднем плане смутно маячил огромный дом Хамбера. Он скрывал от меня кирпичное здание конторы и всю ближнюю часть двора. Но сбоку я видел закрытые двери гаража для фургона, а прямо перед собой ряды дальних денников в четвертом слева жил Кандерстек. Вот он, гнедой с переливами, ходил внутри». А Берт подкладывает ему свежую солому на ночь. Там горит свет, и все хорошо видно. Я с облегчением вздохнул, сел. Предстоит долгая вахта. В воздухе, как всегда на холмистой местности, чувствовалось движение. Это был не ветер, даже и не ветерок, скорее какое-то холодное течение, обтекающее все, что попадалось на пути». Чтобы не дуло в спину, я построил себе гнездышко из мотоцикла, обложив его кустарником со стороны дороги и пустоши. Потом сел на чемодан, завернулся в коврик. Ну вот, так теплее, даже уютно. Я немножко подкрепился пирогом, чуть позже съел плитку шоколада. Время шло, в конюшне хамбара все затихло. Иногда сзади меня по дороге проезжали машины, но ни одна не остановилась. Я посмотрел на часы. Девять. Полковник Беккетт сейчас ужинает в клубе. Можно спокойно съездить и позвонить ему. Я пожал плечами. Все равно он получит мое письмо завтра утром. Темнота сгущалась. Проходили часы. Вышла луна и осветила все вокруг. Я смотрел на первозданную красоту природы, и в голову приходили довольно неоригинальные мысли. Например, как хороша земля и как отвратительные обезьяноподобные существа, населяющие ее. Жадные, злые, властолюбивые, старые знакомые гомо-сапиенс. А что такое сапиенс? Мудрый, разумный, здравомыслящий. Не смешно ли? Красавица планета, а жизнь дала неразумным, и бессердечным созданиям. Ведь если производить таких, как Эдамс и Хамбер, съедят они тебя, земля-матушка. Наконец наступило утро. В четверть седьмого в комнате конюхов зажегся свет, и конюшня проснулась. Через полчаса шесть лошадей, первая группа, Вереницей прогорцевали из ворот конюшни и поскакали по дороге, ведущей к посыту. Правильно, сегодня четверг, на пустоши тренировки нет, вся работа на дороге. Едва они скрылись из виду, в конюшню на своем солидном форде въехал Джуд Уилсон и поставил его рядом с гаражом для фургона. С другого конца двора к нему подошел Касса и несколько минут они о чем-то говорили. Потом в бинокль я увидел, Джуд Уилсон подходит к гаражу и начинает открывать двойные двери. Касс же прямиком направился к четвертому деннику от конца, деннику Кандерстега. Они собирались в путь. Да как быстро, словно по тревоге. Джуд Уилсон поставил фургон в центре двора и спустил на землю деревянный трап. Кас тут же завел по нему лошадь в машину, а через полминуты уже помогал Джуду Уилсону забросить трап обратно и закрепить его. На мгновение наступила пауза. Они смотрели в сторону дома Хамбера, и он не заставил себя ждать. Вышел и захромал в сторону фургона. Я видел его со спины. Хамбер и Джуд Уилсон сели в кабину. Фургон тронулся и выехал за ворота. Вся погрузка от начала до конца не заняла и пяти минут. Я тем временем прикрыл ковриком чемодан, расшвырял нарванный кустарник, освободил мотоцикл, нацепил на шею бинокль, сунул его под куртку и застегнул молнию. Надел шлем, очки консервы и перчатки. В общем-то я был уверен, что Кандерстега повезут на север или на запад. И сейчас с облегчением увидел, не ошибся. Фургон круто повернул на запад и затрясся наверх, к дальнему от меня выезду из долины, по дороге, которая пересекалась с моей. Я выкатил мотоцикл из кустов, завел его, и мешка я поехал к месту пересечения. Метрах в трехстах от него устроил наблюдательный пункт. Вскоре показался фургон. Водитель притормозил, повернул направо, к северу, и снова прибавил скорость».